Ближе к обеду за ним пришла Анфиса, женщина с шеей борца и взглядом убийцы. Взяв его за руку, она, как агнца, повела Витька по коридору. Для того, чтобы пройти из одного сектора в другой, необходимо было преодолевать железную решетку. А чтобы выйти на внешний уровень, приходилось нажимать на кнопку звонка. Появлялся охранник и со своей стороны отпирал дверку. Выйдя из зоны изолятора, они прошли по общему коридору. Навстречу попались два тихих, мечтающих о своем дяденьке, бредущих вдоль стен параллельно друг другу. Вначале Витек подумал, что это они так случайно попали. Но ничего подобного. Пройдя шагов пять или шесть, они посмотрели друг на друга, резко повернулись в обратную сторону и медленно побрели, уже не навстречу, а по ходу движения Виктора и Анфисы. Парочка вышла во двор. На солнышке человек тридцать психов гуляли в разных позах. Большинство из них сидели на лавках и кривлялись, а человек семь шагали туда-сюда. Один, сидя около самого крылечка, выкопал ямку и ковырялся в ней двумя ладонями, шурудя цветными шариками, насыпанными до краев крохотного углубления. Резинкин не увидел машину сразу, так как помешали два обстоятельства. Первое — это небольшой сарайчик, частично закрывавший кузов Линкольна. А второе — повышенное внимание двух особ женского пола, быстро подошедших к Витьку под ручку. Одна женщина была уже в возрасте абсолютно лысая, с кристальными безмятежной глубины и чистоты глазами голубого цвета. И при ней молоденькая девушка с короткими пшеничными волосами, остриженная далеко не талантливым местным парикмахером. Витек сразу смекнул, что длина волос такова, что ухватиться за них совершенно нереально. И такие прически носили абсолютно все из тех, кому позволено было сегодня выйти и подышать свежим воздухом. — Смотри, Галочка, какой красивый мальчик! — произнесла старая. — Он будет твоим мужем. Витек неожиданно резко взмахнул рукой, и старуха получила по морде, отвалив в сторону. Анфиса подхватила столь агрессивного юношу и повела его обратно с улицы. Только в самый последний момент, когда он уже заходил, и надежды на свежий воздух ушли, как прошлогодний снег, Витек заметил блик от хромированного бампера И сердце его ёкнуло. Вот она, родная. Ничего, он позволит над собой поиздеваться. И завтра утром будет в обществе местных обитателей вести себя уже спокойно. А иначе и быть не могло, так как ему сделали клизму и засыпали внутрь кучу таблеток. А к тому же еще что-то интересное ввели через кишечник. После чего Витек стал сам не свой, превратился в живую куклу. Очнулся он сидящим на лавке. Солнышко светило прямо в рожу. А перед ним стоял красавец Линкольн Тауэр. Тряхнув башкой, Резина понял, что ему уже не до долларов, не до Линкольна, ему не до чего. Он посмотрел на порезанную руку, повязку с которой уже убрали, поглядел на рану и понял, что сегодня для него еще вчера, а на самом деле сегодня уже сегодня, так как почти целые сутки, благодаря колесам, он в этом мире отсутствовал не вел бессознательный образ жизни, подобно улитке. Резинкин, находясь даже в полубредовом состоянии, осознавал красоту находящейся перед ним машины. Не зря ему сулили просто бешеные бабки за угон такой красоты. Голубоглазая лысая старуха вместе со своей дочерью Галочкой вышли с глубины небольшого садика, не успевшего еще разрастись на территории недавно заложенной больницы, и, обогнув здоровенный автомобиль, уселись на лавочку рядом с Витьком. — Ну вот, доченька, твоему мужу уже лучше. Витек подумал о необходимости съездить бабке по морде еще раз, но затем, вспомнив последствия данного поступка, решил отменить физическое воздействие. Он спокойно сидел и даже позволял молоденькой сумасшедшей девушке трогать свою больничную пижаму и издавать восторженные звуки. Ни одного члена раздельного слова от нее, похоже, никто и никогда не слышал. А ведь неплохой вариант для брака. Ни с того ни с сего, подумалось ему, будет всю жизнь только гугукать, и ничего не скажет ни одного слова. — Молодой человек, а у вас есть высшее образование? — начала расспросы мамаша. Витек посмотрел на бабку, наклонил голову на бок и собрал глаза в кучу. — Конечно, целых три, — ответил он, засунув язык между зубами, отчего раздалось шипение. «Хотите иметь детей?» — зудела бабка. Витек, резко забросив голову вверх, глядел в синее безоблачное небо. Так, не опуская головы, он пошел прочь от двух женщин и начал обходить здоровую машину. Разыгрывая из себя полного придурка, Резина умудрился заглянуть в салон, и увидеть приборную панель ничего сложного в этом нет казалось бы но только не тогда когда ваша голова задрана вверх и вы не можете вернуть ее в нормальное положение дабы не сойти за резко выззаравливающего резинкину пришлось сесть перед дверцей со стороны водителя, и согнуть колени так, чтобы глаза, обращенные вверх, смогли хотя бы под углом пронаблюдать все, что происходит внутри. Поза, в которой находился Резинкин, была весьма неудобной. Но каково же было его удивление, когда сумасшедшая девушка с пшеничными волосами села с ним рядом и точно так же, как и он, Уперлась подбородком в стекло, а сзади стояла мамаша. «Правильно, дочка, делай все точно так же, как и твой муж». Галочка посмотрела на маму, оскалилась и загыкала, а из уголка рта на сиреневую пижамку потекла капелька слюны, видимо, ядовитой.